«Тогда не надо мечтать. Никогда Тромен на ней не женится. Но между тем она его любит, и, судя по его реакции, он к ней неравнодушен. Возможно, но в этом нельзя быть уверенным. В Гийоме есть что-то от Дон Кихота, к тому же у него страсть брать под защиту все хрупкое и произведение искусства». В Париже я видел, как он железными пальцами вцепился в руку одного молодого дурака, который в мастерской Фрагонара осмелился добавить неприличный штрих к одной из его очаровательных картин. Впрочем, я знаю, что его пленницам не приходилось на него жаловаться. Его пленницам выдохнула роза с округлившимися глазами. Заметно довольный тем, что поразил девушку, Воронвиль одарил ее язвительной и вместе с тем приятной улыбкой. Ну да, его пленницы. В течение нескольких лет Тремен командовал кораблем, который он велел построить и вооружить десятком пушек, чтобы промышлять в Бенгальском, Сиамском заливах и даже в Китайском море. Случалось, что он покупал рабов, либо освобождал их, когда попадал на корабль взятый... Ой. Какой замечательный человек мог быть работорговцем? В некотором роде. Он охотно перепродавал мужчин. Но с женщинами, особенно с молодыми и красивыми, он обходился хорошо, из-за чего их нередко скапливалось довольно много. «Невероятно! Надо чего увлекательнее!» Ее голос дрожал, а круглое юное лицо светилось таким восхищением, что Феликс пожалел, что набросал слишком яркую картину для ее столь буйного воображения. Сплуждающий на губах улыбкой и широко раскрытыми глазами роза грезила наяву, пока он провожал ее к дому. Она больше ни о чем не говорила. Она была далеко отсюда, наверное, где-нибудь в Китайском море, и видела, как Гийом с развивающимся по ветру огненными волосами с саблей наголо берет на бордах тестру Джонку, до краев набитую красивыми девушками. Недовольный Феликс внезапно почувствовал себя обманутым. В конце концов, и с ним случались необыкновенные приключения — Он положил властную руку на локоть девушки, приглашая ее спуститься на землю и посмотреть ему в лицо, и заявил, «Если похищение вас так увлекает, мадемуазель де Монтандр, и вы хотите попробовать, что это такое, я к вашим услугам». Подгоняемый бешенством, которое передалось его коню, Прекрасно понимавшему своего хозяина, Тремен спешил преодолеть два льде, отделявших Варанвиль от Нервиля. Деревушки, лесосеки, разбитые дороги, прикрестки, глубокие строевые леса вихрем проносились по бокам двуглавого кентавра, ни на секунду не отвлекая его устремленный вперед взгляд. Геом плохо представлял в себе, как поступит и что скажет, Но одно было ясно. Девушка издевалась над ним, выставляла на посмешище после того, как громогласно перед всеми объявила о своей любви, существовавшей разве что в ее больном воображении. Из-за нее он мог умереть от пули этого разбойника, и ее отца. Как нелепо выглядит он теперь, когда спас ее от брака, который у любой женщины с здоровой телом и душой мог вызвать лишь отвращение. Мало того, самопожертвование Альбена Периго позволяло ей ускользнуть от отвратительного предприимчивого старика, и никто бы не счел это неприличным. История с официальной помолвкой была, с точки зрения моральных принципов Тремена, просто выдумкой. Кольцо следовало вернуть на следующий же день после смерти Нервиля. Невзирая на любые протесты со стороны жениха, если он вообще был в состоянии противиться. И пусть время сделает свое дело, пока омерзительная история его вовсе не забудется. Но это оказалось бы слишком просто, вернее, слишком естественно.